Глава 37 Сэр Борс, жена женоненавистник, без особой охоты согласился сразиться за королеву, если никого иного отыскать не удастся. Он объяснил ей, что ему вообще-то делать этого не следует, поскольку и сам он присутствовал на обеде. Но когда Артур застал королеву, стоящей перед ним на коленях, сэр Борс покраснел, поспешил поднять ее и согласился. Затем он на пару дней куда-то исчез, ибо суд должен был состояться спустя две недели. Для поединка приготовили лук близ Вестминстера. По сторонам широкого квадрата воздвигли заграждения из крепких бревен наподобие лошадиного загона, только заграждение без барьера внутри. Если бы речь шла об обычном бое на копьях, тогда барьер построили бы, но в данном случае биться предстояло не на жизнь, а на смерть а это означало, что для окончания поединка рыцарям, возможно, придется спешиться и биться на мечах, и оттого барьера городить не стали. По одну сторону луга воздвигли помост для короля, по другую — для лорда констебля. Помост и заграждение обтянули тканями. По концам ристалища устроили занавешенные проходы, вроде тех, сквозь которые выезжают на арену циркачи. В одном из углов его помещалась всем желающим на обозрение огромная груда хвороста с железным столбом посередке, таким, что не обгорит и не расплавится. Столб и хворост предназначались для королевы, коли закон признает ее виновной. Перед тем, как Артур приступил к главному труду всей его жизни, человек, посмевший в чем-либо обвинить королеву, был бы предан смерти прямо на месте. Теперь же. Благодаря проделанной им работе ему надлежало приготовиться к тому, чтобы послать на костер собственную жену. Ибо в мозгу короля начала вызревать новая мысль. Все прежние усилия прорыть для силы отводной канал пошли прахом, даже когда перед ней были поставлены духовные цели, и ныне он ощупывал путь к полному ее искоренению. «Довольно раболепствовать перед силой», — решил король. Силу следует выкручивать со всеми ее корнями и сучьями, установив новые основания бытия. Мысль его подбиралась к праву, принявшему вид самодавлеющего критерия, к правосудию как отвлеченному принципу, не опирающемуся на насилие. Еще бы несколько лет, и он додумался бы до гражданского права. День был холодный кань ограждения и шатра натянулась, и флажки распластавшись лежали по ветру. Палач в своем углу дул на пальцы, пристроившись поближе к жаровне, от пламени которой ему предстояло запалить огромный костер. Герольды в шатре лорда констебля облизали потрескавшиеся на ветру губы, перед тем как приложить к ним трубы и сыграть фанфары. Гвиневере, сидевшие между солдатами из стражи констебля, Пришлось попросить, чтобы ей принесли шаль. Она заметно осунулась. Печальное немолодое лицо застыло в ожидании напряженным и стойком между мясистыми лицами стражников. Разумеется, спас ее Ланселот. Борс за время своей двухдневной отлучки сумел отыскать его в монашеской обители, и в самый последний миг Ланселот вернулся, чтобы сразиться за королеву с сэром Мадором. Никто из знавших его и не ожидал ничего иного, был ли он отослан с позором или без Онова, но поскольку считалось, что Ланселот покинул страну, его возвращение окрасилось в драматические тона. Сэр Мадор выехал из прохода на южном конце ограждения и, пока его Герольд дул в трубу, огласил свои обвинения. Из верхнего прохода появился сэр Борс, и тут же отправился совещаться сначала с королем, а после с констеблем, вступив с ними в длинные, запутанные объяснения либо споры, сути которых из-за ветра никто уловить не смог. Зрители забеспокоились, гадая, в чем помеха и почему судебный поединок не продолжается, как ему следует. Затем, после нескольких путешествий от королевского помоста к помосту лорда констебля, сэр Борс скрылся в своих воротцах. Возникла неуютная пауза, во время которой черная комнатная собачка с приплюснутым носиком выскочила на ресталище и понеслась неведомо куда по каким-то лишь ей известным делам. Один из рыцарей стражи изловил ее и связал навыйником от щита, за что публика наградила его ироническим «Ура!». Затем наступило молчание, нарушаемое лишь криками лотошников, расхваливающих свои орехи и имбирные пряники. Ланселот выехал из Северного прохода с гербом Борса на щите, и все сидевшие в амфитеатре мгновенно поняли, что это он, только переодетый. Тишина наступила такая, словно все разом затаили дыхание. Он вернулся не с снисходительной жалости к королеве. Грубое объяснение насчет того, что он где покончил с ней, чтобы спасти свою душу, а теперь возвратился, явив волнующую щедрость этой же самой души, это неверное объяснение. Все было гораздо сложнее. Главная беда этого рыцаря, с самого его детства, из которого он в полной мере так и не вышел, состояла в том, что для него Бог был живым существом, не абстракцией, которая карает тебя за пороки и награждает за добродетели, а живым существом, как Гвиневера или Артур, или кто угодно другой. Ланселот, разумеется, чувствовал, что Бог по всем статьям превосходит Гвиневеру или Артура, но главное было все-таки в том, что он оставался для Ланселота живым человеком. У Ланселота имелись совершенно определенные представления относительно того, как этот человек выглядит и что он чувствует, и в некотором смысле он был в этого человека влюблен. Рыцарь, совершивший проступок, был вовлечен не в вечный треугольник. Речь следует вести о вечном четырехугольнике, столь же вечном, сколь и четырехугольном. Дело вовсе не в том, что он бросил любовницу, опасаясь кары со стороны некой разновидности священного пугала. Просто перед ним оказались два любимых им человека. Одним была Артурова королева, другим тот, кто, безмолвно присутствуя в замке Кербанек, отправлял там таинство Мессы. К несчастью, как это нередко случается в любовных делах, два объекта его страсти никак не могли поладить друг с другом. Все выглядело почти что так, словно ему предстояло выбрать между Джейн и Дженнет, и он словно бы ушел к Дженнет не из боязни, что та накажет его, если он останется с Джейн, но, чувствуя сердечным жаром и жалостью, что ее он любит гораздо сильнее. Возможно, он чувствовал даже, что Богу он нужнее, чем Гвиневере. Именно эта проблема, скорее эмоциональная, чем этическая, и заставила его искать убежище в обители, где, как он надеялся, ему удастся до конца разобраться в своих чувствах. И все-таки было бы неверным сказать, что невеликодушные побуждения заставили его воротиться. Ланселот был человеком великодушным. Он был маэстро. Даже если в обычные времена Бог нуждался в нем сильнее, на этот раз нужды его первой любви явно были безотлагательнее. Мужчина, оставивший Джейн ради Дженет, тоже ведь может сохранить достаточно душевной теплоты, чтобы вернуться к первой, когда она будет отчаянно в нем нуждаться, И теплоту эту можно тогда было бы назвать жалостью, великодушием, благородством, если бы вера в существование этих чувств не вышла в наше время из моды и не стала бы отчасти даже неприличной. Как бы там ни было, но Ланселот, боровшийся со своей любовью к Гвиневере, как и со своей любовью к Богу, вернулся к ней сразу, едва лишь прознав, что она в беде. И стоило ему увидеть ее просиявшее лицо, заждавшееся под постыдной стражей, как укрытое кольчугой сердце его перевернулось, пронзенное неким чувством. Назовите его любовью или жалостью, или как вам это понравится. В тот же миг перевернулось и сердце сэра Мадора де ла Порте, но идти на попятны ему было уже поздновато. Лицо его под шлемом невидимо для всех побагровело, Он ощутил как бы некое жжение под соломой, облекавший кругом его череп. Он вернулся в свой угол и пришпорил коня. Есть нечто прекрасное в том, как взлетает в воздух сломанное копье. Внизу под ним на земле еще вовсю идет потасовка. Ленивое движение копья, его подъем и кружения медлительные и безмолвные составляют с потасовкой разительный контраст. Копье как бы возносится над земными заботами, похоже, не усматривая в быстром движении смысла. Быстрое движение, в данном случае движение сэра Мадора, покидающего коня спиной вперед и кверху ногами, происходит много ниже копья, совершающего в грациозной отрешенности свой независимый пируэт и падающего на землю туда, где больше никто о нем не вспомнит. По какому-то баллистическому капризу копье сэра Мадора пало вниз острием и в точности за спиной рыцаря-стражника, что держал в руках черного мопса. Когда этот рыцарь впоследствии обратился и обнаружил копье, тайком торчащее сзади него, точно заглядывая через плечо, его продрал озноб. Сэр Ланселот спешился, дабы лишить себя преимущества, какое имеет всадник перед пешим бойцом. Сэр Мадор поднялся и буйно замахал мечом в сторону противника. Он не на шутку осерчал. Потребовалось два основательных удара, чтобы угомонить сэра Мадора. Когда он в первый раз очутился на земле, Ланселот подошел к нему, чтобы принять его капитуляцию, но сэр Мадор снова разволновался и с под низа возвышающегося над ним противника мечом. Это был довольно подлый удар, нацеленный снизу в пах сквозь такую часть доспехов, которая по необходимости укреплена менее всего. Ланселот отступил, чтобы позволить сэру Мадору встать, если тому угодно будет продолжить поединок, и все увидели, как его на бедренники и наголенники заливает кровь. Было нечто жуткое в том, как терпеливо он отступил с пробитым бедром. Выйди он из себя, перенести это зрелище было бы легче. Во второй раз королевин-заступник ударил сэра Мадора покрепче. Затем он сорвал с него шлем. — Ладно, — сказал сэр Мадор, — сдаюсь. Я был неправ. Сохрани мне жизнь. Тут Ланселот сделал очень изящный ход. На его месте практически всякий рыцарь удовлетворился бы тем, что дело королевы выиграно, и оставил бы все как есть. Но Ланселоту была присуща своего рода прилежная заботливость по отношению к людям. Он почитал необходимым думать о том, что они чувствуют или могут почувствовать. «Я сохраню тебе жизнь», — сказал он, — «лишь если ты пообещаешь мне, что на могиле сэра Патрика ничего написано не будет, ни слова о королеве». «Обещаю», — сказал Мадор. Затем, пока лекари еще несли по полю потерпевшего поражения адвоката, Ланселот направился к королевской ложе. Королеву, не теряя времени, освободили, и она уже сидела рядом с Артуром. Артур сказал ⁇ Снимите ваш шлем, неведомый рыцарь ⁇ Артур и Гвиневера испытали прилив любви и сострадания, когда рыцарь снял с себя шлем, и они снова увидели некрасивое, столь знакомое им лицо, обладатель которого, истекая кровью, стоял перед ними. Артур спустился на поле. Он заставил Гвиневеру встать, взял ее за руку и свел за собой на арену. Он церемонно поклонился сэру Ланселоту и потянул Гвиневеру за руку, чтобы и она присела перед рыцарем в реверансе. В полный голос король произнес, складывая слова на старинный манер, сэр. Гра Мерси, за ваш великий радный труд, что приняли вы нынче за меня и за мою королеву. Любовь светилась на его улыбающемся лице, а за спиной у него Гвиневера рыдала так, словно сердце ее разрывалось.